Глава семнадцатая. Может, где-то в засаде два драгуна притаились, о которых мне Никита говорил. Как их там, вроде Фрол и Силантий? Да тут негде прятаться речушка небольшая, скорее широкий ручей, березовая роща на пригорке, болотина рядышком, за ней лес еловый, а до него далековато. Да и из драгун лей пригимента лесных братьев не получится. Алексей вздохнул. Они прогулялись до самой дальней точки маршрута, на которой, как ему еще раньше объяснил капитан, предполагалось осуществить побег. Верст пять от постоялого двора. Полчаса неспешной рыси с переходом на шаг царевич проделал уверенно. Верховая езда не принесла проблем, однако и удовольствия не было. Скорее, горькое разочарование от несбывшейся мечты. Может задержаться здесь на полчаса? Тогда предлог нужен железобетонный и абсолютно естественный. Алексей подумал немного и соскочил с седла. Чуть прошелся, разминая ноги. Повернулся к гвардейцам, спросил. «Табак есть? Давно не курил. Захотелось посидеть с трубочкой на бережку. Подымить?» Он ничем не рисковал. Петр в своем окружении заставлял всех пить, а курить так вообще принуждал. Так что царевич был из курящих, пусть только демонстрировал эту пагубную привычку. Просто сейчас захотелось ощутить привкус табака, да просто полюбоваться природой. Поздняя осень всегда завораживает. К тому же первый снег выпал, вчера был заметен, а сегодня превратился в грязь. Да и погода дождливая, обычная для этих болотистых мест, на которые идет постоянная балтийская слякоть. Сейчас, ваше высочество, есть и трубка, и табак. Гвардеец, что постоянно ехал рядом с ним, совсем не удивился просьбе. Скинул с плеча япончу, добротный и теплый офицерский плащ без рукавов, аккуратно расстелил ткань на пожухшей траве, выбрав более-менее сухой пригорок. Алексей снял шпагу с ножными, положил ее на плащ и уселся. С оружием было бы весьма неудобно. Два гвардейца спешились, взяли поводья своих лошадей и встали рядом, негромко переговариваясь и внимательно оглядывая окрестности. Затем спутали коням передние ноги, получилось у них ловко. Спешился и капитан-поручик, подошел к ним, спросил о чем-то, те ответили, вроде беседа началась. «Преображенец, тот, что в роли адъютанта выступал, достал внушительную трубку с длинным мундштуком, горловина чаши была прикрыта серебряной крышкой. Ловко высек кресалом обогниво искры на труд, раздул огонек, поднес полоску бересты и раскурил трубку. Все у него получилось настолько обыденно и привычно, что Алексей поразился. Как-то ведь обходится в эти суровые времена без спичек и зажигалок. «Возьми, царевич!» — гвардеец протянул Алексею в раскуренную трубку — вытерев прикус о рукав мундира. Но стоило сделать первую пару затяжек душистого, но удивительно крепкого табака, как накатил кашель. Преображенец бережно постучал по его спине ладонью. «Атвык ты, царевич, с непривычки это!» У Алексея глаза стали вылезать из орбит, но уже не от кашля. За эту пару секунд мирная картина сменилась самой настоящей бойней. Движений капитана он не уловил, зато оба гвардейца, его собеседники, уже падали на землю. У одного было разрезано горло, оттуда толчками хлистала кровь, а у второго торчал из груди кинжал. От внезапного хрипа умирающего адъютанта подбросило на месте. С быстротой молнии он выхватил шпагу из ножен. На лицо Огнева смотреть было страшно. Он тоже не менее быстро выхватил клинок из ножен, и уже сделал шаг навстречу, свирепо оскались. «Измена, царевич! Это убийца!» Преображенец закрыл его спиной, закричал «Беги, я его задержу!» Алексей тоже выхватил шпагу из ножен, хотя совершенно не умел фехтовать. Теперь, осознав, что свобода близка как никогда, он мгновенно понял, что его конфидент может быть убит в спонтанном поединке а это означало для него самого неизбежную гибель в этом мире, с реалиями которого он совершенно не знаком. И зажмурив глаза, он кольнул острием клинка в спину того, кто не ожидал от него такого предательского удара. «Ты изме...» Шпага вошла в спину чуть ли не наполовину. Алексей, ошалев от того, что сейчас стал убийцей, рванул клинок на себя. Преображенец повернулся к нему, Начал поднимать шпагу, но тут из его груди высунулся окровавленный клинок. Капитан тоже ударил в спину. Зрелище настолько заворожило Алексея, что он попятился, затем в желудке появился огромный горячий ком. Царевич встал на четвереньки, его мучительно вырвало на пожухшую траву. «Ничего, государь, первый раз убить всегда тяжко. Я думал, что ты не решишься ударить клинком. Прости за такие мысли» но ты теперь настоящий воин, а до того не пойми, кто и был, милостивец. А теперь все садимся, бежать надо дна. «Постой, а как же эти?» — Алексей кивнул на трупы. «Через час, самое позднее два, кинутся на поиски. Найдут и похоронят. Нам бежать надо дна. Каждая минута на счету. Тела спрятать надо немедленно, водой кровь замыть. Они не должны понять, что гвардейцев именно здесь убили» поедут по следам пяти коней и могут проехать мимо, ты понимаешь?» «Кажись, да», — кивнул капитан и громко сказал. «Там яма, тела уложим. Ты сиди, я отволоку. След останется на траве. Берем за руки и ноги и несем. И карманы обыщи, нам все пригодится. Не будем привередливыми». Алексей приказывал, и, странное дело, капитан ему охотно подчинился. Первого гвардейца отнесли шагов на полста за болотину, жижа противно чавкала под ботфортами. Действительно, там оказалась приличная яма, труп начал погружаться в торфяную жижу. «Стой, спари живот, от газов не раздует и не всплывет до весны, а там мхом все затянет, и никто до скончания века не поймет, что трое утопленников находятся тут». Алексей вспомнил недавно прочитанный детектив с бездной советов для начинающего преступника. Никогда бы не подумал, что сам станет таким. Вот только сделать эту операцию не смог, зато с ней с видимым спокойствием справился капитан. «Отходим чуть в стороне, шаг в шаг, так не протопчем путь и могут не заметить», — кивнул царевич, и они отправились за новым телом. Теперь мороки было меньше, приспособились. Через четверть часа кое-как справились, Алексей кинул взглядом болотину. Если сильно не приглядываться — то заметить их маршрут будет крайне затруднительно. «Торбы есть! Смой следы, пока я переоденусь в тот наряд, что тебе Аглая передала. Дай мне его!» Странно, у Алексея возникло стойкое ощущение, что матерый капитан воспринимает его команды с немым одобрением. Без слов потрошил убитых гвардейцев, собрал оружие и трофеи, кошели оказались тоже не пустые. Царевич быстро скинул мундир со знаками ордена. Для поездки он совершенно не годился самоубийственно привлекать внимание таким убранством. «Где твои драгуны? Как их, Фрол и Силантий?» Алексей спешно переодевался, капитан таскал воду из речки и замывал лужицы крови. Заодно накладывал на эти места болотную длинную траву, уже пожухшую. Великолепная маскировка оказалась. Их вчера Толстой отправил гонцами в Петербург с третьим драгуном. У них было донесение к Алексашке Меншикову, «Должны ждать нас в лесу, что у мызы в семи верстах отсюда». «Понятно», — кивнул Алексей. Судьба третьего гонца его не интересовала. Всем ясно, какие пляски пошли. И осторожность отметил. В лесу ночевали драгуны. На мызу не сунулись, там могли заметить. «Ну, пока все, я уже переоделся», — произнес царевич, сворачивая мундир и пряча его в дорожный мешок. «Теперь поскачем туда. У нас пять лошадей. Доведем ли их в поводу?» ведем, батюшка, не волнуйся, зато у каждого будет заводной конь, с ним в дороге гораздо быстрее». «Так не только быстрее, при нужде лошадка и прокормить сможет, ее ведь завсегда продать можно. Это такой товар, что в любые времена сбыть с рук можно, особенно если скидку сделать. Аптовым покупателям, что конократством промышляют». «В том и правда, государь. Тогда в седло, капитан, ты у меня фельдмаршалом станешь».